Глава 9. Марксизм верит во всемогущее государство. Ликвидировав частную собственность, социатические революционеры будут править с помощью деспотической силы, и эта сила сведет к нулю личную свободу. Так происходило везде, где марксизм внедрялся в практику. И нет причин считать, что в будущем Что-то может измениться. Ведь в самой логике марксизма заложено, что люди уступают инициативу партии. Партия уступает государству, а государство чудовищному диктатору. Либеральная демократия возможно не идеальна, но она бесконечно предпочтительней для людей, оказавшихся упрятанными в психические больницы. всего лишь за то, что осмелились критиковать жестокое авторитарное правительство. Маркс был непомиримым противником государства и с явным удовольствием говорил о времени, когда оно исчезнет. Его критики могут считать это абсурдной утопией, но они не могут в то же самое время осуждать его за поддержку деспотического управления. Он не был, как это случается, приверженцем абсурдной утопии. То, что, как надеялся Макс, должно исчезнуть в коммунистическом обществе, не является государством в смысле централизованной администрации. Нечто подобное будет необходимо в любом сложном современном хозяйстве. По сути, именно это имел в виду Макс, когда в третьем томе «Капитала» писал об общих делах, вытекающих из природы всякого общества. Государство, как административное образование, будет продолжать существовать. А вот с чем Макс надеялся попрощаться, так это с государством, как инструментом подавления. Как он утверждал В манифесте при коммунизме публичная власть потеряет свой политический характер. В противовес современным ему анархистам Маркс настаивал, что только в этом смысле государство исчезнет из виду. То, что должно исчезнуть, представляет собой тот особый аспект власти, который поддерживает верховенство доминирующего общественного класса над остальным обществом, а национальные парки и тест-драйв-центры останутся. Макс рассматривал государство с холодным реализмом. Вполне очевидно, что оно никогда не было политически нейтральным органом, добросовестным и беспристрастным в своем подходе к сталкивающимся общественным интересам. Оно не проявляло никакой объективности в конфликтах между трудом и капиталом. Государства не занимаются подготовкой революций против собственности. Они функционируют, помимо всего прочего, для защиты существующего общественного порядка от тех, кто пытается его изменить. Если данный порядок в основе своей несправедлив, то в этом отношении государство также будет несправедливым. Вот что хотел видеть Макс в конечном итоге, а не государственные театры или полицейские лаборатории. Конечно, при желании можно усмотреть нечто покрытое мраком, в том числе в идее, что государство является партийным. Но на самом деле это лишь дань реальности. Тот, кто думает иначе, просто уже давно не принимал участия в политических демонстрациях. Либеральное государство сохраняет нейтралитет между капитализмом и его критиками ровно до тех пор, пока эти критики не начинают выглядеть побеждающей стороной. Тогда оно выезжает из тени со своим водометами и полувоенными отрядами, а если это не приносит успеха, то и с танками. Никто не сомневается, что государство может быть жестоким. Макс просто по-новому ответил на вопрос, кому в конечном счете служит эта жестокость. Наивной является как раз вера в государственную объективность, а вовсе Не предположение что когда-нибудь мы сможем обойтись без его рефлекторной агрессии фактически даже само государство в некотором смысле перестает верить в собственную объективность полиция избивающая бастующих рабочих или мирных демонстрантов уже давно не пытается выглядеть нейтральной правительство и в том числе либористские, немало не заботятся о том, чтобы скрывать свою враждебность по отношению к рабочему движению. Как заметил Жак Рансьер, в свое время вызывающий возмущение тезис Макса, что правительства являются просто деловыми агентами международного капитала, сегодня стал очевидным фактом. с которым согласны и либералы и социалисты. Полное отождествление политиков с менеджментом капитала более не является постыдным секретом, скрываемым за разновидностями демократии. Это открыто повозглашаемая практика, посредством которой наши правительства обретают легитимность. Это не означает что можно обойтись без полиции, судов, тюрем или даже полувоенных отрядов. Последние могут оказаться необходимыми, например, если в руки банды террористов попали химические или ядерные боеприпасы. А более мягкосердечные представители левого политического крыла получили достоверные подтверждения данного факта. Не все насильственные действия государства совершаются во имя защиты статус-кво. Сам Макс в третьем томе капитала проводит различие между специфически классовыми и классово-нейтральными функциями государства. Полицейские, силы, останавливающие российских выродков, которые иначе забили бы до смерти ребенка азиата, действуют не как агента капитализма. Специализированные общежития для женщин, подвергшихся насилию, не являются зловещими примерами государственных репрессий. Изъятие следователями компьютеров с детской порнографией не является грубым попранием прав человека. Пока существует человеческая свобода, будут также встречаться и злоупотребление ею, и некоторые из этих злоупотреблений будут достаточно опасными для того, чтобы стало необходимым изолировать злоумышленников ради безопасности окружающих. Тюрьмы – это не только места для наказания лишением свободы, хотя такая функция у них несомненно имеется. В работах Макса Нет никаких указаний на то, что он стал бы возражать против какого-либо из вышепроведенных соображений. Потому-то он действительно считал, что государство способно быть мощной силой, нацеленной на благо. По этой причине он энергично поддерживал законы, улучшающие социальные условия в Англии. Нет ничего репрессивного в организации приютов для брошенных детей или в контроле за тем, чтобы все ездили по одной стороне улицы. А вот что Макс и в самом деле категорически отвергал, так это миф о государстве как источники гармонии и мирного единения различных групп и классов. По его мнению, оно в гораздо большей степени служит источником разделения. нежели согласие. Оно действительно пытается объединить общество, но делает это в конечном счете в интересах правящего класса. За его кажущейся беспристрастностью скрывается непреклонная односторонность. Государственные учреждения накладывают новые путы на бедных и создают новые возможности для богатых. навечно закрепляют законы собственности и неравенства, ловко преобразуя узурпацию в неотъемлемое право, и обрекают ради выгоды гостки честолюбцев весь остальной человеческий род на нескончаемый тяжкий труд, рабство и нищету. Это слова не Маркса, а Жан-Жака Руссо из его рассуждений о начале и основании неравенства между людьми. Так что в своей трактовке взаимосвязи между властными полномочиями государства и классовыми привилегиями Маркс не был одиноким чудаком. Верно и то, что он не всегда придерживался таких взглядов. Будучи в полной приверженцем Гегеля, он рассуждал о государстве несомненно в более позитивном ключе. Правда, это было до того, как он стал марксистом. Впрочем, даже став марксистом, он настаивал, что не является таковым.